Глава 12. Тайны прошлого. «Конспектировать не обязательно», — милостиво заявляет дракон и принимается ходить передо мной, заложив руки за спину, как настоящий профессор перед студентами. «Я понял, что на болотах тебе не рассказывали о драконах. Удивляет, что ты хоть немного знаешь о нашем существовании, поэтому послушай меня. Можно было не копаться в бесполезных книжках». Эрмёр поднимает со стола ту книгу царедворца его отца, что я выпросила у доброго библиотекаря. «Всегда можно спросить и узнать из первых уст». «Эр, ты ведь понимаешь, что в те времена ты был для меня грозным королем, которому не подойдешь просто так, чтобы прочитал лекцию?» «Хм, и который на руках носил тебя в туалет? Ладно, слушай и не перебивай. Ты умудряешься отвлекать от всего. И прикрой плечо, у тебя платье немного съехало». Когда ты меня тискал, подумала я и с соблазнительной, наигранно скромной улыбкой натянула ворот платья повыше. Хм, ты все время умудряешься дергать дракона за хвост, даже в простейших жестах. Ладно. Итак, Мария. Ремер мгновенно становится серьезным. Наши с тобой предки, настоящие драконы, жили в мире издревле. Срок жизни драконов неизвестен. Еще ни один дракон не умер от старости на глазах у других. Вероятно, он исчисляется десятками тысяч лет. Так что ты не скоро от меня избавишься. Серьезную речь неожиданно разбавила лукавая усмешка. Иногда отдельные из нас, устав жить в этом мире, открывали дверь в иные миры лично для себя и покидали наш. Ведь дух человека меняет тела. Одно тело и один мир. Один способ существования не успевает надоесть ему за короткие 130-200 лет. Я внутренне морщусь, вспомнив, что в моем прежнем мире это было еще меньше. 70-90. Драконов же со временем охватывала скука, ведь только кажется, что мир неизведан, и его разнообразие бесконечно. На самом деле, один мир надоедает за пару-тройку тысяч лет. И тогда дракон покидал своих собратьев — Но вернемся к этому позже. Мы, драконы, хранили мир. Следили, чтобы мир пребывал в гармонии, чтобы войны не превалировали, а мир не становился слишком пресным. Мы решали, позволить ли войну между двумя государствами или запретить, как это сейчас, делаю я один. Разрешите ли объединение двух государств? Так, мы хранили этот мир, не давая людям совершать то, что может привести к потере равновесия, но... «Люди называли нас правителями и владыками мира. По их мнению, мы властвовали над миром». «Эрмиор, во многом так и есть. Если драконы решали за других, значит, они правили и властвовали», — сказала я. «Не спорю». Удивительно, но Эрмиор не возмутился моими словами. «Но все же это была власть, необходимая, чтобы хранить, а вот люди не всегда осознавали это». Среди людей тоже были маги, и они завидовали силе власти драконов. Примерно 160 лет назад они сплотились и начали вести пропаганду среди человеческих властителей этого мира, внедряя в умы идею, что люди должны вершить свою судьбу без оглядки на драконов, что пришла пора свергнуть власть владык мира. «И что, драконы?» — тихо спросила я, уже предчувствуя, что было дальше. «Очень грустное для всех сторон». как это бывает при гражданских войнах и революциях. «Драконы — наши предки!» — с болью усмехнулся Эрмиор. «Они слишком привыкли, что их власти невозможно оспорить. Привыкли быть самыми мудрыми и сильными в нашем мире. Они знали об этом политическом движении, но лишь посмеивались над ним. Кто сможет победить драконов? Нет в мире такой силы!» Эрмиор рассмеялся с тоской в голосе. «Они ошибались, Мария! Такая сила есть, и эта сила... «Боль, когда убивают твоих близких». «Они стали убивать драконов по одному?» — спросила я осторожно. «Хуже, Мария, хуже. Знаешь, как человеческим магам обрести силу, почти равную силе дракона? Как ты думаешь?» В лице Эрмиора появилась жесткость. «Да, я, кажется, знала. Теперь знала, когда начала понимать логику этого мира и его историю». «Убить дракона?» Подняв на него глаза, произнесла я. Именно. Они сумели узнать тайну древней ловушки — магической сети, что использовали драконы, чтобы пленить собрата, и стали убивать драконов поодиночке, как ты и сказала. Троих убили, обрели большую силу, окружили защитой свой тайный замок. На самом деле драконы знали о нем и лишь попустительствовали этой игре, не ожидая, что у человеческих магов получится. И думали, как им не только защититься от драконов, но и победить их — С первой попытки наши с тобой предки не смогли преодолеть защиту их замка, ведь в нее была вложена сила трех драконов. Но враги понимали, что скоро их сравнять с землей, выжгут драконьим пламенем. Хотя в некоем договоре между людьми и драконами существовал пункт о недопустимости сжигать драконьим пламенем человеческие поселения. Впрочем, драконы соблюдали договор лишь постольку, поскольку хотели, а в этом случае точно имели право нарушить его. что сделали эти маги? Злодейство, какого не совершал никто до них. Медленное и зло проговорил Эрмиор. Как получить силу во много раз большую, чем сила одного дракона? Нужно убить не дракона, а драконицу. Что? Выдохнула я. Мне и в голову не приходило, что, говоря «убить дракона», Эрмиор разделял драконов по полу, имея в виду именно драконов-мужчин. Да, Мария? Дракониц было мало, критично мало, лишь каждая пятая из нас, и драконица, не сильнее дракона по магии или драконьему пламени, даже слабее, но в ней заключена сила наших грядущих поколений, и, убив драконицу, можно получить силу двадцати или больше драконов. — Они убили драконицу? — Да, — сказал Армиор. Сделали вылазку и подло из-под тишка смогли убить двух дракониц и обрели силу такую, что их замок стал неуязвим даже для драконьего пламени. И, собрав вокруг себя армии людей, пошли на драконов войной. «Что, сделали драконы?» — спросишь ты. «Да, и тогда мы могли пройтись огнем и магией по человеческим селениям, просто выжигая континент. В этом пожаре не уцелели бы и проклятые маги. После убийства их женщин, драконы, хранители мира, расверепели. Лишь мудрость моего отца и других старейшин удержала их от того, чтобы стереть с лица земли человеческую расу. Кстати, современные люди это понимают. Те, кто знает историю. Эрмиор задумчиво помолчал. В общем, в первую очередь, драконы уговорили оставшихся драконицу идти в другие миры, чтобы обезопасить их в предстоящей войне. Не просто уговорить на что-то драконицу, но Витеру, моему отцу. И его приближенным это удалось. А затем драконы действительно приняли бой, забыв о правилах, забыв обо всем. Они призвали огромную армию диких драконов и те, ведомые настоящими, сожгли все армии, что шли против драконов. А мой отец и еще тридцать драконов, объединенные силой магии и огня, уничтожили магов, впитавших силу наших женщин. Их смерть была медленной и мучительной, да и победа над ними пришла не сразу. Но, так или иначе, драконы победили, оставив четверть континента, выжженной пустыной. И да, Мария, мирные жители, конечно, тоже пострадали. Настоящая война не бывает без подобных жертв. А потом... А потом обиженные драконы решили уйти в другие миры, оставив без защиты этот мир, который был столь неблагодарен. Закончила я за него. Да, Мария. И мы ушли бы все, если бы не благородство моего отца. Он решил остаться, чтобы магия мира не умерла? Спросила я. Не сразу. Конечно, как капитан на корабле, он собирался оставаться, пока не уйдет последний дракон, но все же покинуть мир. Дело в том, что когда драконы один за другим стали уходить, то магия начала гаснуть, как будто утекать. Маги все еще могли творить волшебство, но оно становилось все менее действенным, что ли. И тогда люди, человеческие маги и правители ведь всегда были и будут разные. Есть те, кто думает лишь о своей власти, а есть и те, кому важны судьбы мира. Тогда маг Гайрет созвал большой совет человеческих магов и правителей, и они просили драконов остаться, хотя бы нескольких, чтобы наш мир не потерял свою магическую суть». Большинство драконов были крайне разгневаны на людей, ведь тысячелетиями они хранили мир, обеспечивали его процветание, а люди ответили вопиющей неблагодарностью. Но отец понимал, что оставшиеся маги, да и просто люди, не виноваты. Поэтому он согласился остаться лично. К тому же тогда как раз родился я, не видевший войны, но рожденный в ее конце. И отец... понимал, что моей матери и новорожденному будет сложно освоиться в неизведанном новом мире. Витер отрёкся от власти над всем племенем драконов и принял титул хранителя этого мира, который передал мне по наследству. Потом. С ним остались здесь лишь двое ближайших друзей, советников и товарищей во всех делах — Тайрок и Гольцин. А потом... Тихо и осторожно спросила я, заметив, что лицо Эрмиора стало мрачным и задумчиво грустным. «А потом...» — он усмехнулся. «С одной стороны, я вырос, а с другой...» «Моя мать, любимая жена Вейтера, умерла. Когда мне исполнилось шестьдесят, она была еще не старой, но в отсутствие моего отца отправилась на прогулку в горах и сорвалась в пропасть. Смешно, да? Любимая женщина дракона разбилась, потому что у нее не было крыльев». Отец был безутешен, и пребывание в этом мире, там, где больше нет его любимой и где больше не живет его народ, стало для него невыносимым. И я добровольно принял от него титул хранителя и власть над Андорисом. Отпустил его. Отец ушел в другой мир. Тайрок и Гольцин какое-то время оставались со мной, потом тоже ушли. Вот. Тут я внезапно ощутила, что Эрмер что-то не договаривает. Но если попробую расспросить его, то точно не получу ответа. Может быть, он считает, что еще не пришло время открыть мне все подробности. Несколько мгновений мы молчали. «Ты поступил очень благородно», — наконец искренне сказала я. «Не оставил мир без магии, но и отпустил отца к новой жизни». «И да, Мария...» Усмехнулся он, так и продолжая стоять, сложив руки на груди и бросая задумчивые взгляды в окно. И вдруг рассмеялся. «Что, не думала, что у меня так развито чувство долга, маленькая принцесса? Думала, я самодур беспринципный самодержец?» «Нет, Армиор». Я встала, подошла к нему, мягко положила руку на сгиб его локти и, едва прикасаясь, погладила. «Так я никогда не думала. С самого начала знала, что ты думаешь и об Андорисе, и об этом мире». просто не знала, что «настолько», и что тебе должно быть так одиноко. Взгляд Эрмиора сверкнул, и он привлек меня к себе, на этот раз без страсти, просто как очень дорогое и близкое ему существо. Я ощутила, как его губы коснулись моего затылка, положила голову ему на грудь, обняла его сама, мол, «ты теперь не один, я рядом». Несколько минут мы молча стояли, обнявшись. «Два дракона в мире, где не осталось других хранителей». Потом я ощутила, что он усмехается. «Теперь понимаешь, почему я делаю все, чтобы возродить в этом мире... км... нашу популяцию?» «Понимаю», — кивнула головой я. «И ты хочешь сам потом уйти к нашим предкам?» Подняла лицо и вопросительно посмотрела на него. Эрмиор помолчал, раздумывая. «Не совсем так, моя маленькая драконица», — ответил он наконец. «Не совсем. Хотя сходить в другой мир мне точно понадобится. Но об этом я расскажу тебе в другой раз». «Почему не сейчас?» «Хватит с тебя информации на сегодня. Итак, есть чем забить твою умную драконью голову». «Тогда, Эрмёр, послушай». Я сделала шаг назад и с волнением заглянула ему в глаза. «Что, малышка?» «Сейчас или никогда?» Я выдохнула, вдохнула. Выдохнула снова, выравнивая дыхание. «Нас, двое драконов в этом мире, мы отвечаем за него, и Эрмиор сделал для меня больше, чем кто-либо в этом мире. Он дал мне новое имя, положение в обществе, сделал меня драконом, подарил смысл жизни и даже искорку личного счастья. Пусть будет нелегко, пусть он взорвется и будет кидать у меня молнии, пока не успокоится. Он ведь успокоится и поймет, я знаю. Я больше не могу». «Моя тайна больше не должна стоять между нами, и я верю, что мой дракон поймет и примет меня такой, как есть, с моей иномирной природой, с моими шпионскими штучками. Я верю». «Так что случилось?» В глазах Эрмиора появилась тревога. но тебе лица нет». «Ничего не случилось. Я просто хочу рассказать тебе кое-что». Все же слова давались нелегко. Я осеклась на мгновение, подумала, что хорошо бы сесть. Вдруг будет страшно. И тут в дверь настойчиво постучали. Эрмиор махнул рукой, и из-за двери донесся голос графа Бауди, одного из приближенных. Эрмиор магически усилил звук. «Ваше Величество, провинция троения взбунтовалась против своего герцога. Боюсь, без вас не разобраться». Эрмиор поморщился. «Хм, как не вовремя. Прости меня, Мария, это ведь подождет?" Я растерянно кивнула. «Я должен быть там. Вот этим и занимаюсь. Рутина хранителя», — усмехнулся он. «Подожди, Эрмиор!» Сердце разочарованно замерло. Мне хотелось плакать, что именно тогда, когда я решилась, разговор откладывается. Ведь не буду же я рассказывать ему на бегу, мол, я на самом деле Маша Бельская из другого мира, я тут, видите ли, попаданка. О таких вещах не говорят на ходу. Слишком важно. Но подумала, что из ситуации можно извлечь пользу. «Подожди, ты ведь хочешь сделать меня королевой? А значит, я должна научиться править. Возьми меня с собой!» Эрмиор улыбнулся, взял меня за плечи и заглянул в лицо. «Похвальное желание, маленькая принцесса, но не в этот раз. Я могу не успеть к завтрашнему вечеру, а завтра вечером бал выбывших. Останься и проведи его, прошу тебя. Там должен быть кто-то королевской крови. А когда я вернусь, сразу проведем последний конкурс, и ты мне, разумеется, все расскажешь». А потом я смотрела, как он взлетал с террасы, и в сердце тревога смешалась с тоской. Что-то не так. Он улетает, и теперь что-то изменится. Господи, ну почему я не рассказала ему раньше?